Он нашел это почти мгновенно и сразу же метнулся обратно к выключателю. Обернувшись, он бросил взгляд во двор. Он не подошел к окну, а просто быстро посмотрел в ту сторону. В этом взгляде меня поразило нечто новое, отличавшее его от тех, что я наблюдал раньше. если можно дать определение такому переменчивому явлению как взгляд то я назвал бы этот взгляд прицельным то не был рассеянный блуждающий взгляд он был направлен в определенную точку торвальд не осматривал двор не обводил глазами дома напротив чтобы постепенно перевести их направо на заднюю стену моего дома. Этот взгляд сразу отыскал мое окно и исчез. Погас свет и сгинул во мраке сам Торвальд. Порой явление воспринимается только нашими органами чувств, без участия сознания, которое не вникает в их истинный смысл. «Мои глаза видели тот взгляд». Моё сознание отказалось выплыить из увиденного правильное умозаключение. Он ничего не значит этот взгляд, подумал я, всего лишь случайный выстрел, который неожиданно попал в центр мишени. Замедленная реакция- безмолвный телефонный звонок, Что узнать голос, и вслед за этим напряженная темнота, в которой мы оба могли играть в одну и ту же игру, украдкой, невидимой друг для друга, вглядываться в квадраты окон противника. Недавняя вспышка света – стратегическая ошибка, но он не мог поступить иначе. Его прощальный взгляд, излучавший лютую злобу, Все эти факты осили на дно, не растворившись. Мои глаза сделали свое дело, Это сплоховал мой мозг, вернее он запоздал с выводом. В знакомом прямоугольнике, образованным задними стенами домов, было очень тихо. Тишина словно затаила дыхание, и вдруг в нее вторгся возникший из ниоткуда звук. молчание ночи пронзила характерная триль свечка. Я вспомнил о примете сэма, которая по его словам всегда сбывалась если это так, плохи дела у кого-то в одном из этих дремлющих вокруг домов. Сэм ушел каких-нибудь десять минут назад, а теперь он вернулся видно что-то забыл и все из-за этой выпивки, может быть шляпу, а может даже ключ от своей лачуги на окраине. Он знал, что я не могу сойти вниз и впустить его, поэтому старался открыть дверь без шума, наверное думая, что я уже заснул. Сснизу до меня доносилась лишь слабая возня у замка входной двери. Это был один из тех старомодных домов с крыльцом, и не запиравшейся наружной дверью, створки которой свободно хлопали всю ночь. Затем шел тесный вестибюль, и, наконец, еще одна дверь, которая открывалась простым ключом. От алкоголя его рука несколько утратила твердость, впрочем, он и раньше иногда открывал этот замок не сразу. С помощью спички он нашел бы скважину быстрее, но ведь Сэм не курит. Вряд ли у него при себе есть спички. теперь звук прекратился должно быть он махнул на этой рукой на это неизвестное мне дело отложив его до завтра в дом он не вошел мне слишком хорошо был знаком тот грохот с которым за ним обычно захлопывалась предоставленная самой себе дверь сейчас же я не услышал ничего похожего на стук И вдруг меня осенило. Почему именно в этот миг, я не знаю. Дело тут в неких таинственных процессах моего сознания.